специализировавшийся теперь на ремонте национального чеченского автомобиля «Мерседес». Правда, в Грозный Сулейманов заехал. Отправляться в столицу сразу после тюрьмы и архангельских лагерей не решился. В Чечне Сулейманов немедленно выдвинулся к числу лидеров, участвовал в боевых действиях на стороне лабазановской оппозиции, Во время обстрела девятиэтажного дома, который защищали отряды Лабазанова Сулейманов получил тяжелые ранения, попал в плен к Дудаеву, но был скоро выкуплен родственниками по Тейпу, подлечился и приехал в Москву, где примерно через год получил пулю киллера. Убийство крестного отца так и не раскрыто но существует версии, заслуживающие серьезного изучения. Одна напрямую связана с внутренними трансформациями общины. С началом эпохи чеченских авизовок группировка отошла от банального рэкета, им занимались единицы и мелкие преступные группы. Община перешла на экономику. Мафиозный клан эволюционировал быстрее правоохранительной системы. А мозговой центр? Теперь понятно, что Сулейманов эту роль не исполнял. Группировки выдумал все более защищенные, безопасные и выгодные методы добывания огромных денежных сумм. Объемы фальшивых авиза исчисляются триллионами рублей. Такого настоящий ущерб экономической диверсии не скажет никто. Далеко не все фальшивки обнаружены, да и заметили их с большим опозданием. В последнее время боевики общины почти не занимались грубой работой. Их фамилии редко встречались в документах оперативных сводок. Интересы группировки сегодня, гостиничный и банковский бизнес, по оперативным данным, треть финансовых структур в столице контролируется чеченцами. Создание эффективных фирм в России и за рубежом, торговля оружием и редкоземельными металлами, продажа нефти, леса и золота. Понимаю, что многие кавказцы находятся под бдительным контролем спецслужб, Представители общины предпочитали устраивать во главе банков и фирм подставных людей. Поэтому в вином чеченском банке можно не найти ни одной фамилии с кавказскими корнями. Переориентация деятельности общины способствовала изменению событий в самой Чечне и политики Дудаева. Грозный фактически стал заповедником, где находили убежище убийцы, рэкетиры, расхитители и общеуголовные преступники. Была сделана откровенная ставка на обогащение любыми средствами, выкачивание из России миллионов долларов с помощью освоенных методов и надежных людей. Последние хорошо знали, что, выполнив благородную миссию в интересах наций, Они легко скроются от правосудия, неприступным для спецслужб Грозным. Чечня стала питомником и школой для правонарушителей всех мастей. Законы России здесь давно игнорировались, а езда и автокараваны, проходившие через чеченскую территорию, подвергались безжалостному разграблению. В Грозном Нашли убежище более 1200 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В Ростове-на-Дону, Махачкале, в Минеральных Водах террористы, прошедшие подготовку и инструктаж в Грозном, захватывали заложников и получали выкуп. Официальный Грозный занимал все более антироссийскую позицию. Конфронтация зашла так далеко, что перестала быть удобной для чеченцев, организовавших солидный и вполне легальный бизнес в Москве.